глава 53 Маленькими группками, но все-таки писатели стали немножко выпускать в поездке за границу. И вот была поездка Паустовского, который тоже из аторусских страниц сборника, который он выпустил, под его эгиду выпущен, тоже был как бы в полуопале. Тем не менее он должен поехать в Париж со своей дочкой и К ним присоединили Вику Некасову. Должна быть такая замечательная поездка. Что говорить о Париже Вика мечтал, потому что он в детстве был в Париже. До четырех лет он был в Париже, гулял с мальчиком с локонами в парке Монсо. И, конечно, как все мы был влюблен в Париж, мечтал его вновь увидеть. Ему обещали. Было непонятно, поедет, не поедет, но обещали. И вот в нашем доме возник большой спор. Появишь там мои друзья, друзья моего детства, о которых я уже рассказывала. Я узнала, что Лида тем временем вышла замуж за Жан-Пьера Вернана, что он стал довольно известный ученый. Конечно, мне очень хотелось теперь, когда как бы то ли возможно, то ли нет, мы этого не знали,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 Так важно то, что он делает. Вот их фильмы на грани, возможно, невозможно. Это куда важнее, чем твои письма с твоими французскими друзьями. Не мешай ему стать тем, чем он должен стать. И так говорили многие. Сима мне сказал, ты поступишь так, как хочешь. Я, в общем, скорее за. А Вика за страшных сил и жал надо обязательно их найти. Я колебалась, разрывалась, не знала, что надо сделать. А вообще мы часто так, Сима был человеком. Вот это единственное, что нас различало, он был человеком утренним. Он рано вставал. И поэтому часто ложился раньше меня. В тот вечер было точно так же. Мы в Симка уже ушел спать, мы с Викой засиделись, и Вика мне говорит, ну неужели же ты не напишешь? Неужели это возможно? Такой случай, он больше не будет никогда. И во мне что-то ёкнуло. Я сказала, хорошо, я сейчас напишу. И я на кухне в час ночи написала большое-большое письмо на шести страницах. Схватила какую-то миску к желевскую и сказала, ему, ну вот, Вика, попробуй найти. И Вика в тот день на утро ему паспорта не перевезли. И мне няма сказал, вот видишь, судьба. Ты написала письмо, он не смог даже уехать. И Толстовский со своей дочкой гали уехал один. Но на следующий день вдогонку ему принесли паспорт. И он поехал за ними следом. И увез мое письмо и мою эту гжелевскую миску. Не гжелевскую, кахломскую миску. Кахлома это была. Я получила их адрес Вернанов. Наташа Столярова, которая была подругой дочки Ильи Эренбурга, Ирины Эрбург, была с отцом за границей, вернулась в то же примерно время, в которое вернулась Марина Цветаева, 18-летней девочкой, строить здесь социализм. И была на второй неделе арестована. И Евгения Гинзбург в своей книжке «Крутой маршрут» пишет, что в камеру ввели девочку с такими молоденькую, совсем девочку с ясными глазами. Вот это и была Наташа Столярова. Потом ее не разрешали жить в Москве, он взял ее к себе, секретарша, тем самым нашла. И она первая из всего моего окружения стала переписываться со своими друзьями в Париже. И вот она немножко старше нас, но знала вот этот круг моих друзей, и она мне дала этот адрес. Она, в частности, теперь, это только к чести сказать, организовала, вот, не без моей подсказки, переправку Шаламова. Это её была работа. Вот это её друзья французские, врачи, вывезли эти рукописи. И адрес, который она дала, был неверный. Это был адрес не Лиды моей, а это был адрес... Зина, дорогой моей подруге, ну, по случ чистому случайному сечению обстоятельств в этом же доме жил брат Жан-Пьера Вернана. Знаешь, и когда он сказал Вика Вернан, то его направили в квартиру Берта. А когда он позвонил в квартиру, у его когда он позвонил в квартиру брата и увидел, что он не говорит по-французски, а что-то ему нужно, как -то, и он сказал, о, это, наверное, к моему брату. А тем временем Лиды Жан Пьер жили уже под Парижем, в пригороде. Но так или иначе Вика туда попал. В случае, я тоже думаю, что это судьба. Это все игры судьбы. Такие затейливые игры, но игры. Он туда попал. Мгновенно стал другом Вика. Его коммуникабельность с людьми, если они ему были симпатичны, была огромна. Он сразу стал другом. Он остатки тех дней, которые там провел, видел их несколько раз и привез мне кучу подарков и огромное письмо. Начинала я свое письмо. Может быть, ты не помнишь ту девочку, которая когда-то уехала из Парижа в Москву, столько прошло всего 30 лет прошло. В ответном письме, которое было еще больше моего, мне Лида пишет, как ты можешь думать, что я не помню. Мы столько о тебе говорили, вспоминали. Ты шла с нами с Париж, в общем, как будто бы не расставались. Она пасхальные каникулы. Они приехали ко мне в Москву.